Вера Клейторн лежала в постели. У ее изголовья горела свеча. Она боялась темноты. «До утра со мной ничего не случится», — повторяла она как заклинание. «Прошлой ночью ничего не случилось, и сегодня ночью ничего не случится. Ничего не может случиться! Дверь заперта на ключ, засов задвинут, никто сюда не войдет». И вдруг ее осенило. «Да я же могу остаться здесь!» Остаться в этой комнате, никуда из нее не выходить Бог с ней с едой, я могу остаться здесь, пока не подоспеет помощь Надо будет, просижу здесь сутки, а нет, так и двое суток Останусь здесь Так-то оно так, но сможет ли она столько просидеть в заперти, Час за часом, наедине со своими мыслями Ведь ей и поговорить будет не с кем, и заняться нечем И мысли ее возвратились к Корнуолу, к Юга, к ее последнему разговору с Сирилом. Паршивый мальчишка вечно он ныл и конючил. «Мисс Клейторн, почему мне нельзя к скале? Я доплыву. Спорим, что я доплыву?» «Неужели это она ему ответила?» «Ну, конечно же, Сирил, ты доплывешь. Какие могут быть сомнения?» «Значит, мне можно поплыть к скале, мисс клейтор «Видишь ли, Сирил, твоя мама вряд ли это разрешит. Давай сделаем так. Завтра ты поплывешь к скале». Я в это время отвлеку маму разговором, а когда она тебя хватится, ты уже будешь стоять на скале и махать ей. то, -то она обрадуется. Вы молодец, мисс Клейторн. Ой, как здорово! Она обещала завтра. завтрах Юга уезжает в Ньюки. К его возвращению все будет кончено. А что, если все сорвется? Что, если события примут другой оборот? Что, если Сирила успеют спасти, и он скажет «А мисс Клейторн разрешила мне поплыть к скале?» «Ну и что?» «Она пойдет на риск. Если худшее произойдет, она будет нагло все отрицать. Как вам не стыдно, Сирил? Я не разрешала вам ничего подобного!» Никто не усомнится в ее словах. Мальчишка любил приврать, ему не слишком-то верили. Сирил, конечно, будет знать, что она солгала, ну да бог с ним. Но нет, ничего не сорвется. Она поплывет за ним, конечно же, не успеет его догнать, и никто никогда не догадается. Догадался ли Хьюгу? Уж не потому ли он так странно отчужденно глядел на нее? Знал ли Хьюга? Уж не потому ли он уехал сразу же после следствия? Она написала ему письмо, но он оставил его без ответа. «Хьюго». Вера ворочалась сбоку на бок. «Нет-нет, она не должна думать о Хьюго. Это слишком мучительно. Забыть, забыть, забыть о нем навсегда. Поставить на Хьюго крест. Но почему сегодня вечером ей все время кажется, что Хьюго где-то поблизости?» в глаза, она увидела посреди потолка большой черный крюк. Раньше она его не замечала. С него свешивались водоросли. Она вздрогнула, вспомнив, как липкая лента коснулась ее шеи. И откуда он взялся, этот мерзкий крюк? Черный крюк приковывал, зачаровывал ее».